Ради этой, этой бессмысленной цели мы и сражаемся до сих пор, ненавидим друг друга, дерёмся друг с другом, убиваем друг друга, чтобы увидеть конец. Мы тратим годы, проводим тысячи дуэлей. Даже если это и есть сценарий создателя BrainBursta, мы не какие-нибудь NPC, которыми управляют. Мы главные персонажи игры. Да? Лотрокс. Камера отъехала назад. Красный аватар стал меньше, и в то же время появился второй аватар, сидящий прямо напротив него, чёрный как ночь с четырьмя длинными клинками. Это была Black Lotus. Красный король первого поколения продолжил страстно говорить и дико жестикулировать, обращаясь к опустившей голову чёрному королю. Да, мы до сих пор командовали легионами и сражались друг с другом. Но ведь это не потому, что мы враги, а потому что мы соперники, правда? Я люблю твой стиль боя, Лотос. Если когда-нибудь мы встретимся в реале, я хочу стать твоим другом. Абсолютно. Нет, правда хочу. И поэтому я не хочу драться с тобой по этим правилам внезапной смерти. И ты наверняка тоже. Тут раздался не громкий, но пронзительный девчоночий голос. Эй, Райдер, что это ты там несёшь? Красный Аватар повернулся влево, будто в панике, и поднял руку. "Не, не, ну нет, я же не в том смысле. Я не это имею в виду. Ну всё, мне крышка". Концовка фразы утонула в смешках. Блэк Лотос, до сих пор сидевшая, повесив в голову, вдруг расслабила плечи, подняла голову и спокойным голосом произнесла: "Да, правильно. Всё, как ты сказал, Райдер." Ты мне тоже нравишься. В смысле, уважаю. Чёрный король быстро встала, продвинулась чуть вперёд и протянула правой рукой меч красному королю. Я знал, что ты поймёшь, лотос, радостно произнёс я эти слова. Красный король собрался было протянуть ей правую руку, но застыл в растерянности. Чёрный король пожала плечами и сказала со смехом в голосе: "Ой, прошу прощения. Тогда давай так, Она подошла к Красному Королю вплотную и завела руки ему за шею, будто собираясь его обнять. Красный Король смущённо потёр лицо и обхватил руками поясницу Black Lotus. Вновь откуда-то сбоку донёсся тот же девчачий голос. "Эй, эй, да не злись, это просто вместо рукопожатия", оправдывающимся голосом сказал Красный Король, и снова раздался смех. И тут Под угольной чёрной маской Black Lotus с ледяным сине-белым светом вспыхнули глаза. Руки мечи скрещены позади шеи красного короля засветились фиолетовым светом. Death by Embracing. Death by Embracing. Английский. Смерть через объятия. После тихо произнесённого названия спец атаки, скрещённые клинки сомкнулись подобно гигантским ножницам. Тело ред-райдера мгновенно обмякло и рухнуло к ногам Black Lotus. Как сломанная кукла, одна лишь голова осталась лежать на перекрещенных руках Чёрного Короля. Из перерезанной шеи хлынул поток ярко-красных искр, и Black Lotus отвернулась. Наэлектризованное молчание разорвал пронзительный вопль. Нет! На этом воспроизведение закончилось. Фигура Black Lotus, стоящая с головой своего противника в руках, растворилась в полосах помех, но крик не смолк. Он продолжал звенеть в ушах у Каройюки. Не сразу он сообразил. Теперь крик исходил из горла стоящей рядом Черноснежки. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. С- с- с- пой. Харуюки, машинально попытавшийся позвать её, заметил, что его голос дрожит и остановил дыхание. Черноснежка кинула на него взгляд и тут же, отвернувшись, замотала головой. Харуюки-кун, я, я... Дальше были уже ни слова. Глаза под маской Черноснежки, сиявшие ярко-сине-фиолетовым светом, вдруг разом потухли, и тут же вся сила ушла из чёрного аватара, будто робота отключили от питания. С сухим стуком тело чёрного короля рухнуло на истинно чёрное дно кратера. Семпай, семпай. Не понимая, что произошло, Харуюки звал дрожащим голосом, опустившись на колени и тряся стройный алтарь, однако Черноснежка не реагировала вообще. Нулевой файл. Лотос, ты настолько еле слышно прошептала стоящая сзади Ника. Не в состоянии понять смысла её слов, Харуюки собрался было развернуться, но застыл, услышав громкий смех, доносящийся сверху. Ха-ха-ха! Ах-ха-ха! Ах-ха-ха! Ах-ха-ха! Ах-ха-ха! Это ржал жёлтый король Йеллоу Рэдио, глядящий на происходящее сверху вниз. Ха-ха! Я так и думал, ты все еще не развязалась с тем своим предательством. С другой стороны, то, что ты выбралась и тут же ушла в ноль, как-то даже разочаровывает. Сидела бы лучше тихо в каком-нибудь погребке. С такой решимостью, как у тебя, я вообще удивлен, что ты говорила все эти громкие слова о 10 уровне Black Latos. Ах ты, ах ты сволочь! Проскрепил Хуруюки. И тут же голос Желтого Короля изменился. Стал резким, как кнут. Он разнесся по всему кратеру. Что ж, давайте насладимся последним номером моего карнавала. Приготовиться к атаке. Цель. Скарлет Рейн. Мелочь, если будет лезть под ноги. Раздавить без жалости. Дерьмо. Ядовито выплюнула Ника. И ее хрупкий аватар развел руки в стороны. Ко мне усиленная вор... Однако Такомо тут же выбросил руку вперёд и ухватил Ника за плечи. Нельзя, Красный Король. Если ты вызовешь усиленное вооружение, то потеряешь мобильность и не сможешь сбежать против такого количества игроков. Да ещё и с Королём идти невозможно. Забудь пока что про кром дезастера. Нам сейчас надо прорваться сквозь кольцо и отступить к точке выхода в Саншайн-Сити. Глаза под щелочками маски, горящие сине-белым светом, обратились на Харуюки. "Хорош, Хару, оставляю командира на тебя. Я тебя прикрою, а ты любой ценой отнеси её в Сити". "Но, но тогда ты, я нормально. Эти гады, если свалят красного короля, обязательно нападут на командира. Я этого не допущу". На эти слова, произнесённые полным достоинства, но напряжённым голосом, Харуюки мог лишь кивнуть. "Я понял". Расчитываю на тебя, выкрикнув это, Харуюки поднял левой рукой обмякшее тело Черноснежки и тут же: "В атаку!" Жёлтый Король разрубил воздух правой рукой.